Глава 25. Когда Валера появился в жизни мамы, мне неизвестно. На месте его лица у меня также слепое пятно. Связаться с его семьей спустя годы, познакомиться и выяснить что-то о нем казалось мне диким жестом. За 30 лет я даже не потрудился разузнать его фамилию и, например, знак зодиака. Каждый раз, когда я заглядываю в эту рану, обнаруживаю себя в тумане и застываю на месте. С начала сентября вечерами он стал бывать у нас в гостях. Они с мамой не выпивали, а просто проводили время как друзья. Ближе к ночи Валера всегда уходил. С ним было спокойно, он был очень обаятелен, излучал добрую и несомненную силу. Насколько я помню, сложенный плотно, но не толстяк. Некоторая инерция ощущалась, если идти за ним. Даже моя сестра всегда была ему рада. «Оленька, набери воды из-под крана», – просил Валера. «Только пусть протечет, пусть она будет студеная». Сестра с радостью выполняла просьбу. Мы, завороженные, смотрели, как Валера выпивал опасную некопеченую воду, поигрывая кадыком. В три глотка стакан пустел. «Вкусно, спасибо». Со мной он говорил примерно так. «Женек, у тебя приставка круче, зато у меня много картриджей. Я буду тебе приносить». Только и ты бери что-нибудь. Я испугался, что его сын останется без игр. Конечно, возьму. А что у тебя за приставка? Обычная серая Дэнди. Валера объяснил, что несмотря на то, что Дэнди широко разрекламирована, это на самом деле подделка под приставку Nintendo, созданная русскими авантюристами. Еще у нас в тот год появилось кабельное телевидение. Каждый вечер я мог посмотреть новую ленту. Влюбленный андроид. Андроид-убийца. Андроид-завоеватель. Роботы-революционеры. Я не понимал, почему взрослым эти фильмы не нравились, почему они считали их дешевкой. Я научился досматривать даже страшные сцены, до конца и не отрываясь. Ночные кошмары я не досматриваю до сих пор. Лет до семи я прятал голову под подушку даже во время утиных историй, если появлялась опасность для героя. Мне хотелось сбежать. Что-то стало неинтересно, мог сказать я и выйти в другую комнату. С кабельным я привык к слегка пластилиновому насилию. Валере было 33, на год младше папы и на два года младше мамы. Но вел он себя скорее как тетя Лена, как будто он между детей и взрослых. Мой папа бы никогда не сказал «крутизна». У него был другой язык и другой, более строгий регламент поведения. Ты смотрел вчера фильм? Андроид выбрал себе лицо и тачку. Ты видел? Он заказал по телевизору себе тело. Да, я видел. А после него еще шел фильм про роботов, которые ставили эксперименты над людьми, живьем. Это я уже спать пошел. А я как раз отдыхал, смотрел фильм за фильмом. Валера работал сутками, потом отсыпался, потом был выходной. Иногда, я помню, он путал дни недели. «Ты знаешь, кем он работает?» – спросила мама. Валера показал кабуру, отстегнул ее от ремня. «Хочешь посмотреть?» «Хочу. Инкассатором». «А что это инкассатор?» «Тот, кто охраняет банковские деньги». «Отвозит в хранилище», — сказала мама. «Я сделал шаг назад. Было не по себе. Не бойся». Валера достал пистолет из кобуры, вытащил обойму, отложил в сторону, проверил, что в стволе пусто, и вручил пистолет мне. Тяжелый. Я протянул обратно, меньше, чем через секунду. «Ну и правильно», — сказала мама. «Дурное предчувствие сложно переложить на реальность, и часто возможно раскрыть и додумать его только после самой трагедии. Так произошло со мной». Тень лишь коснулась лба, и это чувство прошло. Как-то вечером мама подозвала нас с сестрой и сказала, что папину жену Любу сбила милицейская машина. «Она в больнице? Когда я смогу поехать и помочь папе?» «Как ты ему поможешь?» — вздохнула сестра. «Через пару недель», — сказала мама. «Ей сейчас делают операцию. Ваш папа позвонит на днях и расскажет все. Бедный папа, бедная, я посмотрел...» «На маму. Она не любила, чтобы я говорил о Любе. Ну нет, сейчас не было и тени злорадства, и мы обнялись. Бедная тетя Люба. Все будет хорошо. Дома я никогда не смотрел новости, но дети в школе ими по-своему делились. Кто-нибудь обязательно изображал нашего президента Бориса Ельцина? Это была популярнейшая из шуток. Подгибая несколько пальцев левой руки, никто из нас точно не знал, каких фаланг недоставало народному лидеру, я тоже говорил что-нибудь вроде... «Хазбулатов, я тебе глаз на жопу натяну, понимаешь?» «Кто такой этот Хазбулатов, чем он не угодил Ельцину? Почему из-за этого стреляют по Белому дому? И что такое Белый дом, я не знал. Но это были большие события. Они происходили в эти дни в Москве. В жизни я не слышал оригинальной ельцинской речи, но научился коверкать его знаменитое «понимаешь?» «И многим нравилась моя вариация». Что-то между стоном старика и голосом кота Матроскина. Мама отчитала, когда услышала, как я во дворе изображаю Ельцина. Мой воображаемый танк растворился, как пук, и стало стыдно. Что я такое сделал? Нельзя так, фу. Оказалось, Ельцин ей не нравился. Скоро я научился имитировать Горбачева, а потом Брежнева с Лениным. Сталин мне не давался.